Вторая. Дядя Гриша Григорий Первов, большой, рыжебородый мужик, вернулся в свою избенку глубокой ночью. На плече у него висели два зайца, привязанных за задние лапы. В руке болталась лисья тушка. Уходя, он оставлял в коридоре ловушки, однако делал это по традиции – Для отвода глаз. В его берлогу сто лет никто не забредал. Один раз, правда, в избу залезла бродячая собака. Из тех, что водятся в межевом городе. Но это было многие зимы тому назад. Когда он еще доходил до межи. Соскучившись по людям и беседе. Собака, видно, увязалась за ним. Выследила его а когда он ушел, сунулась в полуоткрытую дверь. Ох, и натворила она беды, все разворотила, разворовала, разгрызла. С тех пор он двери прикрывал и ловушки ставил в обязательном порядке. Первовы дважды на одни грабли не наступают. Увидев приоткрытую дверь, он тихо опустил добычу на землю, вытянул топорик из-за пояса и прокрался к крылечку. Оттуда из избы пахло так необычно, что у него невольно опустились руки. Несло чем-то давно забытым из тех допотопных времен, когда он еще жил в родном селе, в Чеклеевке. Ноздри у него затрепетали, как у волка, почуявшего свежую кровь. Григорий, задержав дыхание, медленно сунул голову в дверную щель и замер на пороге. В коридоре лежали две серебристые горки, сработавшие слюдяные ловушки, из которых слышалось ровное дыхание. Острый запах шел от дальнего слюдяного свертка. Его бы проверить в первую очередь. Хозяин приоткрыл пошире дверь и, стоя на пороге, Принялся шарить рукой наверху. Там располагалась небольшая полочка. Если не знаешь, что она там, век не найдешь. Он достал оттуда толстый агарышек свечи и чиркнул спичкой. Подарок из межи, ага. Ближний сверток шевельнулся и опять затих. Григорий поднес свечу, мальчонка. А во второй ловушке еще ребенок. Девочка, оба спят. Час от часу не легче. Так, где там распрямитель-то? А вдруг уж не осталось ничего? Лод давно ведь не пользовался. Вот угора сделал-то. Снова поиски на полке, и в руке у мужчины оказывается старинный пузырек зеленоватого цвета. Григорий подносит его к свече. Что-то там болтыхается, должно хватить. Он открывает пробку с характерным «пык» и тревожно поворачивается к спящим. Дышит ровно. Так оно и лучше, чтоб не дергались лишний раз. Ловушки-то не на людей рассчитаны, а на зверье. Ладно, еще дети попались, они небольшие. А взрослому могло бы так в руки-ноги впиться, что от крику бы и зашлись. Из пузырька выливается несколько капель на первую сработавшую ловушку. Застывшие нити сразу же мягчеют, с людяной ком сползает на пол. Григорий подходит ко второму ребенку, но не успевает. Девочка распахивает миндалевидные глаза, смотрит на его рыжую бороду, пляшущую в неровном свечном пламени и начинает вопить, будто ее режут. «Батаги святые!» – успевает произнести мужик, и в его спину с размаху врезаются чьи-то руки. Потом сбоку его принимаются дергать, кусать и бить. «Отпусти ее, урод! Не подходи к ней!» – этот мальчишка орет. Девчонка возится в ловушке и тоже кричит. «Правильно, там же колючки!» «Да ты ополоумел, малой!» – ворчит Григорий, и, перехватив драгоценный пузырек в левую руку, правой держит мальчишку за плечо. «Да я ее освобожу, дурень!» – парнишка затихает, но глядит недоверчиво из-под лобья. Хозяин сплевывает в сторону и принимается капать из пузырька на вторую ловушку. Та стекает серебряным воском на деревянный настил. Девочка сразу же перекатывается от него подальше к стене. «Чего вы тут натворили?» – спрашивает мужик. «Зачем? В чужую избу без спросу взошли, а?» Ребятишки молчат. Плечи у девчонки вздрагивают. Мужик чешет бороду левой рукой и возвращается к двери за добычей, сваленной за порогом. «Идите вон, в переднюю избу». Сейчас печь затоплю. Крику от вас, как от собачьей стаи. Пфу! Так они познакомились с Григорием, одиноким охотником из Чеклеевки. Сначала Катя подумала, что все это чучело убитых животных охотничьих трофеев хозяина избы. Такие штуки она не уважала, не понимала, зачем мертвые прикидываются живыми. Однако, присмотревшись, поняла, что вся эта застывшая красота – зайцы, змеи, голова косули с изящно изогнутой шеей – поделки из дерева. «Нравится, что ли?» Рожебородый помешивал угольки в печи, Искосо поглядывал на молодежь. Катя сидела на стуле лицом к многочисленным полочкам, где располагалась Григорьевская коллекция. Белобрысый свернулся калачиком на лавке возле стены и наблюдал за перемигиванием тлеющих воростинок. Ага, призналась девочка, у вас красиво получается. Это уж я тут, в лесу занялся. Григорий говорил грубовато, будто колуном слова раскалывал, видимо из-за стеснения, сто лет ведь с людьми не калякал. В деревне-то все некогда было, а тут идешь по тропке, попадется затейливая деревяшка коряга, и рад ей, будто дитя игрушки. Особенно на берегу у реки их много попадается, такое художество диву даешься. Сама матушка природа подсказывает, кто там в дереве-то засел. Белочка ли, зайчик, змея? Видно сразу. А вы давно тут в лесу живете? – спросила Катя. Они все ждали зайца. Хозяин в два счета освежевал его во дворе, снял шкурку, чуть отварил и теперь запекал в печке. Я-то... Давно. Уж и не помню, сколько лет. Отчего же вы в лес ушли? Одному тут, наверное, тяжело и скучно. Много больно, спрашиваешь, дочка. Григорий погладил бороду и сунулся проверять зайца. Это я должен спрашивать, чего вы и как. Никогда тут до вас с роду людей не приходило. «Так мы же объясняли, дядь Гриш!» Встрял сонным голосом Виталька. Сонливость была напускной. И Катька, и Рожебородый отлично понимали это. На плату мы плыли. Причал увидели и сюда забрели. «А у вас тут ловушка вон понаставлена». «Ловушки не для вас, а для собак», пробурчал Григорий. И лезть нечего сюда было. Так интересно ведь целая изба в лесу. Вот мы и... Начал снова мальчик. А у вас тут собаки водятся? Перебила его Катя. Было дело. Из межи одна прибежала. Все мне тут перетолокало. Заяц еще не дотомился. Хозяин снова задвинул горшочек с тушкой в печное горнило. «Ух ты! А вы и в Межевом были!» – оживился Виталька. «Да, собаки там жуть, хуже волков. А мела случайно не знаете?» «Нет», – покачал бородой охотник. «Я там все больше с Ваней Гордеевым беседовал. Он на шахтах ранее работал. Не слыхали? Еще Тему знаю». Они там с Ваней как вроде в одной комнате живут. Больницы, ль чё там, дома эти серые, трёхэтажные. Булыжник пыльный, Тфу не люблю, я лес люблю. Уж давно в межу не ходил, следящих до стражей много развелось. А мы вот по посёлкам плывём, сказал Белобрысый, но осекся, заметив тревожный взгляд Кати. — По поселкам? — переспросил охотник. — Это как? Я все тут исходил. И вдоль, и поперек. Тут только один поселок. да межа нет больше ничего. — А вы тоже, значит? — белобрысый почесал лоб, пытаясь подобрать слова. — Можете ходить туда-сюда. Мне говорили, что все по отсекам живут. Свободно бродить не каждый может. «И я про такое слыхал», – пробасил хозяин. «Люди в межете болтали, но я, как видишь, хожу, куда мне вздумается?» «Вы, наверное, неопределенный», – выдохнул Виталька и привстал на лавке. «Как я!» Мне вот и про охоту мою говорили. Словно не слышь слов, мальчишки продолжал рыжебородый. Вот, дескать, зачем тебе охотиться? Еды-то нам не надо. Следящие вон только жрут, как сивые мерины. Да и то обходят с подачками с той стороны. Я им на то отвечал. Не знаю, как вы, а я на аппетит не жалуюсь. Кушаю в охотку, питаю сам себя своим трудом. Я ж тебе говорил, развернулся мальчишка к Кате. Не едят здесь, а она вон рыбу еще ловила. Кто? Григорий заинтересовался. Кто ловил? Да вот, Катя. Белобрысый указал на свою спутницу. На удочку. Хм... Отродясь в этой реке рыбы не было, сказал он задумчиво. Я ведь по первоначалу и сети, и бредним пробовал. Пустое занятие. Ничего нет. А мы вчера уху из красноперки ели, заявил мальчик с торжеством, будто выиграл в споре. Вот так-то. Ну, может быть, все может быть. Согласился хозяин. А теперь, зайца, давайте попробуем. Пади давно такого не едали. Дядь Гриш, а у вас нет сменного белья? Девчонка старалась не смотреть на ухмылявшегося мальчишку. Штанов каких-нибудь временно. Я потом верну. Портков, что ли? Портки найдем. Рожебородый поднялся. — к со мной, дочка, поищем. Они вдвоем вышли в коридорчик, в котором Катя с серебряным кульком провалялась столько времени, и толкнули боковую дверь. Сразу ее и не разглядишь, та сливалась по свету с бревенчатой стеной. Хозяин взял с собой свечу. До рассвета было еще часа полтора. Как только дверь комнатки затворилась, Мужик поднял свечку к Катину лицу и зашептал А теперь скажи-ка мне, дочка, откуда ты? От тебя пахнет так, как я давно не слыхал Зачем вы по реке-то плывете, а? И мальчишку ты этого давно знаешь? Катя побледнела и отступила на шаг назад Не бойся, снова зашептал мужик От меня вреда не будет, я запах чую. Я ее хорошо знаю. Уж ты поверь мне. От мальчишки за версту несет ее духом, а от тебя под другому совсем тащит, чем-то нездешним. Кто ты и зачем здесь? Ей неожиданно захотелось довериться ему. У нее внутри возникла какая-то Печная тяга к этому диковатому на вид мужчине с рыжей бородой. Почему так, она и не пыталась себе объяснить. Я, дядь Гриш, от одноглазой спасаюсь. Я не отсюда, ты правильно почувствовал. Она мне сказала так. Если сделаю все, что она просит, то не тронет ни меня, ни моих близких. Ей надо чтобы мы в поселках побывали и договорились. О чем? О чем договорились? Глаза у него из-под седых бровей поблескивали совсем по-звериному. Я так поняла, чтобы ее одноглазую все хозяйкой признали. Хозяйкой? Ага, ага. иш ты, куда метит? Ага. Дивные дела творятся. Мне говорили, предупреждали. А мальчишка? Наверное, приглядывать за мной. Я так думаю. Да и знает он эти места получше моего. Она сказала, что Виталька поплывет со мной. И все. Меня никто особо не спрашивал. Карту мы ждем, дядь Гриш. Карту? Его рука со свечкой дрогнула, и по лицу пробежала какая-то волна, точно судорога. Катю это испугала. Так они следят за вами, что ли? Вот черт лешему не брат. Я должен был смекитить. Старый осел. И об этой избе моей пронюхают. Тогда беды не оберешься. Стражи пришлют. «Ну да ладно! Если следят, так уж поздно трепахаться. Бери вон портки, а свои простернуть подихож!» Кать кивнула. Она убежала на светлеющий двор и возилась по своим женским надобностям минут пятнадцать. Когда вернулась, увидела, что белобрысый уплетает заячью лапку. «Повкуснее зимородова крылышка будет!» объявил Виталька вошедшей Кате. Девочка в мужских коротких штанах напоминала ярмарочного скомороха. Штани натопорщились на бедрах, словно паруса. — Налетай! Ум отъешь! — А ты где, братец, зимородка-то пробовал? — спросил Григорий. Он прилаживал поплотнее печную заслонку и не глядел на Белобрысова. Говорят, лишь сама хозяйка этаким лакомством балуется. Так я это, в меже, когда бывал, там и ел, отмахнулся заячьей лапкой мальчишка. Крылышко только одно пробовал, мел нашел где-то. Ага, сказал Григорий, интересный ты парень, Виталик. «Врать гораст, но не умеешь!» Мальчишка побагровел и осторожно положил обглоданную лапку назад на стол. «Я вот что вам скажу, ребятешки!» Нарушил затянувшееся молчание Григорий, когда дело дошло до травяного чаю. Рыжебородый и до чаю был охотник. «А вы меня, старика, послушайте!» «Хорошо? Я ведь тут в лесу давным-давно, поселка еще не было, а я тут на зайцев в селки уж ставил и много раз хатку свою переносил с места на место. Да и в этот раз, видать, придется уходить, черный хвост вы за собой притащили, вот что, ворон где-то поблизости». Но я не про то сейчас, ребятки. Давайте я вам лучше одну сказку перескажу, а вы покумекайте про то. С утра вам уж дальше плыть придется. Я знаю. Но дед Григория вы еще не раз помяньте. Не раз помяньте. То, что ко мне заглянули, тут плохого мало, так и должно быть. Я так думаю. Ну вот, сказка, значит. В Чеклеевке, в деревне, откуда я родом, жила семья. Детей у них что цыплят, несчастье. Каждый год жена Матрёнта родила, каждый год. А в чем счастье-то наше? Да вот в детях и есть. В корнях, что в землю пускаем, а потом плод даём. Человек бесплодный, как колючка в песке. Ни на что он не годен. А на другом конце жила одна баба-вдовица. Звали ее, как сейчас помню, Дуней. О ней всякой говорили. И колдовать, мало она могла, и лечить, и все прочее. Я к ней сам, грешен ходил, животом, когда хворал. И Матрион детей таскала с болячками. То грыжа, то крик. — Ясно дело, с ребятней-то она так. И вот как-то раз пришла она к нам. Меня как на грех тогда дома не случилось. — Злыдни ее звали, колдунью эту! — вставила вдруг Катя. Григорий вздрогнул и переменился в лице. — Может и так, — произнес он спокойно. — А ты откуда знаешь, дочка? «Мне сестра рассказывала, а ей бабуля!» – заторопилась девочка. «Бабульна мать из Чеклеевки была. Я вот только сейчас вспомнила. Ведь, думаю, название-то какое знакомое – Чеклеевка. А вот откуда получается!» Рыжебородый внимательно посмотрел на нее, сложил руки на колени и уставился себе в ноги. Как и все, он ходил босиком – Ногти у нее чернели лесной грязью. Средний палец на правой ноге был длиннее большого. «Ага, ну хорошо, дочка, понял я. Ну ты старших-то не перебивай. Нас так с малолетства учили. Вот это и ты послушай теперь, чем меня, старика. Ага, эта Дуня явилась как-то к Матрёне и говорит». Отдай-ка мне двух девчонок на воспитание. И тебе полегшее, и мне утешение. Буду кормить, воспитывать их как родных. И вот... А у Матрёны с Григорием дети стали помирать после того, как отдали двух дочек колдуньи. Вот ведь я бы ни за что не отдала, снова не выдержала Катя и прикусила язык, заметив, как сверкнули. Глаза Жобородова. «Все так, верно. Умирать детки начали. Так ты говоришь, что бабуля про то сказывала?» «Ага. А как ее звали?» «Анастасия Павловна зачастила опять девочка. А Аннушка – это сестра моя старшая. Ее очень любила. И после бабуля сниться начала». А мать твоей бабули, помнишь, как ее звали? Про бабку. Григорий не сводил с нее глаз. Нет, я не спрашивала, мне не говорили. Все так, все так. Про бабушку, про дедов мы уже не помним. Памяти на то не хватает. Интерес к этому нет. А им только одно и остается на светлую гору переходить. Виталька от этих слов поежился, хотя в избе было хорошо натоплено. Я вот всегда думала, продолжала девочка, мне Аннушка много раз эту сказку рассказывала, когда мы с ней дружили хорошо. Вот когда Григорий пришел к злыдне, а дочки-то его выгнали. Вот за что они с ним так поступили, а? Он пошел в сарай до да сгоря и повесился. «Неправда это!» Рык хозяина прокатился по всей избе, и Катя побледнела. Виталька вжался спиной в бревенчатую стену. Рожебородый поднялся со стула и стал принюхиваться к воздуху, забыв, что у него гости. Его брови загустели, нос заострился, а может, это свечные тени так неудачно легли ему на лицо. «Ворон недалеко, и не один он ведет кого-то», — раздался бас хозяина, — «вам уходить надо, а мне прятаться. Я тебе, дочка, так скажу, не все, что говорят, правда, не всему верить надо». Григорий в том сарае не повесился, а в лесу он укрылся. «Собирайтесь, давайте!» Катя убежала за выстиранными шортами, которые успели подсохнуть. Когда она вернулась, на столе было прибрано, Виталик стоял на готове. скоро», — сказал рыжебородый. «Я вас провожу к причалу короткой тропкой». В лесу стало посветлее. Солнце вот-вот покажет желтое брюхо из-за горизонта. Скорее всего, сегодня будет так же жарко, как и вчера. «Иди-ка ты, Виталь, вперед! Вон по той тропе!» – велел Григорий. «А мне с Катей парой слов перекинуться надо». Когда Белобрысый обогнал их метров на пятнадцать, рыжебородый заговорил в полголоса. Шли они не быстро, точно на прогулке. «Ты, дочка, слушать не умеешь». Торопишься да перебиваешь. Я тебе зачем эту историю рассказал? Потому что были это все. Одноглазая не хозяйка вовсе, никто она. А власть хочет полную заполучить. Клавдия всегда такой была. А Дарюшка совсем другая. Я ее больше всех любил. Из всех своих дочерей. Она твоя прабабка и есть. Я поняла, кивнула Катя. И что ты, тот самый Григорий, тоже догадалась. Ну вот и хорошо, славно. Ты вот что лучше послушай, Катенька. Нельзя, чтобы Клавка исполнила задуманное. Нельзя и все, понимаешь? Она тебя обманет. Это у нее в крови, не верь ей. «А как же быть, дядь Гриш?» «Я вот как думаю». И тут над самой головой у них раздалось пронзительное карканье, неестественное, противное, как звук бензопилы. И в ту же секунду что-то коричневое промелькнуло совсем рядом с Катей. Рожебородова отшвырнула в сторону, будто клок сена. Около нее вырос длинный... Более трех метров человеческий силуэт в балахоне. Под капюшоном, там где должно быть лицо, чернела сама тьма с узкими полумесяцами желтых глаз. «Вы должны плыть!» – пробасило существо. «Мы принесли карту, как и обещала Клавдия». Останавливаться можно только в поселках. Еще раз нарушите договор, уберетесь на светлую гору, все ясно. Катя, немного оправившись, от неожиданного нападения закивала. Обернувшись, она увидела, что ее манит к себе рукой Виталик, за коричневой спиной длинного. Послышался шум. «Дядь Гриш!» – крикнула девочка. «Вы как?» «Я задал вопрос!» – зашуршал страж. «И жду ответа!» «Да, мне все ясно!» – Поджал губы Катя. «Передайте ей, что я все поняла. А что вы сделаете с дядь Гришей?» Она шагнула в сторону чтобы огромный балахон стража не заслонял ей дальние деревья. Катя увидела рядом с Рыжебородом еще одного длинного. «Катенька!» — крикнул Григорий. «Идите на плод! Ты за меня не болей! Я и не из такого выбирался! Помни, что я тебе сказал!» Длинный двинулся в ее сторону, и Катя отступила от него назад, Затем она развернулась и побежала за белобрысом. Страж затопал за ними. Земля от его тяжелых ног чуть вздрагивала. Ворон, сидевший на ветке, спрыгнул с дерева и тоже полетел к реке. Между двух сосен, недалеко от основной тропы, остались только рыжебородый и второй страж. Длинный держал Григория за плечо. — Ты пойдешь с нами! — прорычало существо в балахоне. — Клавдия хочет переговорить с тобой! Страж склонился над лицом мужчины, и желтые полумесяцы из темного капюшона засияли ярче. Из воздуха над головой Григория соткались светляки, которые стали втягиваться и пропадать в капюшонной черноте. Рожебородый внезапно поднял правую руку, заслоняясь от бездны желтых глаз, а после нырнул длинному подмышку. Толстые пальцы стража скользнули по его седой голове, пытаясь удержать пленника. Еще мгновение, и Григория не стало. Через ветки старых сосен и молодой подлесок серой стрелой проскользнуло что-то шерстистое, Четырехлапая и очень шустрая. Страж успел заметить, только встревоженные ветки, А уши не уловили ни единого звука. Слишком мягки были лапы беглеца, Скользящего по известным лишь ему лесным тропкам. Длинный постоял еще, прислушиваясь к тишине леса, А затем резко развернул балахон втрое, Свернул в четверо и схлопнулся в ничто.